Примечание. Мариак замечательно описывает. Мариак Франсуа. Годы жизни. 1885-1970. Французский католический писатель. Лауреат Нобелевской премии. 1952 года. Его книга «Жизнь Иисуса». 1936 год. Конец примечания. Во-вторых, я должен был сперва описать, как гибнет естественная любовь, предоставленная самой себе. Одно это показывает, что она не вправе соперничать с Богом. Всякому ясно, что какой-нибудь царек не император, если он без императорской помощи не может навести порядок в собственной стране. «Даже для своей собственной пользы любовь должна согласиться на второе место. В этом бремени ее свобода. Она выше, когда пригнется». Когда бог воцаряется в нашем сердце, ему приходится порой устранять его исконных обитателей, но чаще он просто подчиняет их, впервые давая им твердую основу. Эмерсон сказал «боги приходят, когда уходят полубоги». Мысль эта сомнительна. Лучше скажем так. Полубоги могут остаться, когда приходит бог». Без него они исчезнут или станут бесами. Мятежные слова, кроме любви, не нужно ничего, смертный приговор естественной любви дата исполнения не проставлена. Но Больше я оттягивать не буду. Если бы я писал в старину, тема эта заняла бы немалую часть книги о любви. Викторианцам не вредно было напомнить, что кроме любви еще что-то нужно. До 19 века богословы неустанно твердили, что естественная любовь у людей слишком сильна. Опасность бесчувствия была гораздо меньше. Боялись другого». что ближний, особенно родственник, станет кумиром. В ребенке или друге, жене или матери видели возможных соперников Богу. Один довод против неумеренной любви к ближнему я отвергну сразу. Делать это мне страшно, потому что нашел я его у великого мыслителя и великого святого, которому очень многим обязан. Августин... Описывает свою печаль по умершему небридию, так что и сейчас плачешь над этими строками. И делает вывод. Вот что бывает, когда прилепишься сердцем к чему-либо, кроме Бога. Люди смертны, не будем же ставить на них. Любовь принесет радость, а не горе только тогда, когда мы обратим ее Господу, ибо Он не покинет. нас. Примечание. Августин описывает. Блаженный Августин Японский, Годы жизни 354-430. В латинской традиции святой, христианский мыслитель, один из отцов церкви. Исповедь Августином. Конец примечания. Ничего не скажешь, это разумно. Кто-кто, а я бы рад последовать совету, я всегда готов перестраховаться. Из всех доводов против любви мне особенно близок призыв «Осторожно, будешь страдать». По склонностям своим я бы послушался». но совесть не разрешит. Отвечая на этот призыв, я чувствую, как отдаляюсь от Спасителя. Я совершенно уверен, что Он и не собирался поддерживать и укреплять мою врожденную тягу к спокойному житью. Скорее уж, именно она во мне меньше всего Ему нравится. Да и станет ли кто любить Бога по этой причине? Станет ли кто выбирать так жену, друга, собаку? Человек, способный на такой расчет, далеко за пределами любви. Беззаконная влюбленность, предпочитающая возлюбленную счастью, и та ближе к Богу. Мне кажется, отрывок из исповеди продиктован не столько христианством блаженного Августина, сколько высокоумными языческими учениями, которыми он увлекался прежде. Это ближе к апатии стоиков и мистики неоплатоников. Мы же призваны следовать за тем, кто плакал над Лазарем и Иерусалимом, А одного из учеников как-то особенно любил апостол для нас выше Августина, а Павел и знаком не показывает, что не страдал бы, если бы умер Епафродит.